Надушенный присяжный схватил его за руку. Как же он делал это, друг? Очевидец поднял подол своего хитона и показал любопытному то, что есть под хитоном у каждого мужчины. Рев хохота смешался с ревом возмущения, а очевидец скользнул дальше, показывая свой фаллос другим, третьим. Присяжные нерешительно перебирали бобы в потных ладонях. Кто-то крикнул знакомому через два ряда. «Клади ему белый ларидон!» «И не подумаю!» — отозвался тот. «Старикашка однажды надо мной насмехался перед моей ловчонкой на рынке!» «Не будь мелочным! Клади белый, говорю тебе! Хотя бы за то, что плясал! Клянусь Зевсом, дело идет о его жизни!» А он, старый брюханый, знать не хочет, что сам себе вредит. Скажи-ка, будь он такой негодяй, как говорили, поступил бы так. Сидит беловолосый старик, каменотес Пантей, товарищ Сократова отца. Сидит он в последнем верхнем ряду судилища и смотрит на кипение страстей перед собой. Мальчик перелез через ограду, подсел к нему, «Думаешь, дедушка, Сократ сделал что-то плохое?» «Не думаю, сынок». «Значит, его оправдают?» — обрадовался мальчик. «И этого не думаю», — ответил старик. Мальчик вытрущил глаза. «Как же так? Не понимаю». И «Я не понимаю, сынок. Быть может, когда ты будешь таким старым, как я, а может, когда твой сын будет таким старым, может, он поймет». Среди бедняков присяжных были и расчетливые. Анит даст мне похлебку, оболы, да мало ли что еще, а чего ждать от бедного болтливого старика? Поддержу-ка я Анита, я тоже, и черный боб брошу так, чтобы он заметил. Да есть ли у вас сердце, решается ведь судьба человека». Когда, милок, твоей судьбой станет голод, не то еще запоешь. Присяжные из зажиточных думают так. От они-то можно получить почести, должности да мало ли что еще. А чего ждать от бедного болтливого старика? Холеная рука готовит черный боб. Кто-то предсказывает, зря все это. Милету не придется платить штраф за ложное обвинение. За суд заплатит Сократ. Чем? Он ведь чуть не нищий. И у такого найдется что терять. Загудела труба. Лошатый пригласил присяжных немежко отправиться к урнам для голосования. Падают в урны бобы. Белые, черные. Когда все присяжные отдали свой голос, Судебные счетчики под присмотром Притана начали считать бобы с надлежащей обрядностью. Сначала соответствует ли число бобов числу присяжных. Сегодня члены дикастерия явились в полном составе, 501 человек. Счетчики установили, бобов точно столько же, ни от ни лишнего, ни недостающего. Тогда стали отделять белые от черных. Сократ ждал результата, окруженный друзьями, отдыхал, сидя на каменной скамье. Аполлодор прикорнул у его ног. Критон и Платон спрашивали, не утомился ли учитель. Предложили подкрепиться жареной рыбой. Платон встал так, чтобы заслонить Сократа от солнца. От мясного Сократ отказался. Спасибо, в жару я никогда не ем сытного. А нынче здесь изрядно припекает. Он развязал свой узелок. Мне достаточно лепешки. На вид она не очень аппетитна, но если долго жевать... Постарались к Сантипо смерто. Но что это с вами сегодня? Хлопочете вокруг меня, кормить собрались, а ни слова дельного от вас не слышу. Я в чем-то обманул ваши ожидания. нет ответил Критон. Сократ вдруг рассмеялся. Тут моя и твоя вина, Критон. Помнишь, как ты тайком водил меня в библиотеку твоего отца? Сколько же нам было? 15, 16. А? И потом все эти годы, как ты обо мне заботился, помогал? Не будь тебя, не мог бы я целиком отдаваться размышлениям о том, как улучшить, как изменить человека, и не очутился бы здесь теперь. А ты в такой счастливый для нас обоих день, ты хмуришься и смотришь на меня из подлобья и нечего махать руками. Тебе тоже, Платон, не понравился я вам» критон оглянулся на стол где подсчитывали черные бобы ветром порой доносила голос счетчика 201 202 критон и платон замерли в ужасе сократ провел ладонью по влажному лбу и принялся подсмеиваться над ними считать учитесь прекрасно надо и это уметь что счет кверху ползет Возьму вот вас, как мама брала новорожденных, да начну утешать. Удивляетесь. Отчего я весел? А как же мне не веселиться, когда мои слишком уж хитроумные обвинители дали мне возможность назвать своими именами столько вещей, которые словно козы бодают всякого порядочного человека, но о которых все боятся говорить? Ешьте со мною, друзья мои». Он вынул из узелка еще лепешку, разломил и отделил их. «Что смотришь, Платон? Рука у меня дрожит. Старею я, милый. Они не посмеют осудить тебя, — сказал Платон. Посмеют, милый. Меня осудят. Но вы думайте не обо мне. Дело-то куда важнее. Ведь сейчас не самим в себе подставили зеркало» и вскоре я узнаю, каков результат. «Не посмеют они осудить тебя!» со слезами в голосе повторил за Платоном Аполлодор. Сократ улыбнулся. «Можете думать, что я впал в детство, это вполне возможно, годы мои уже такие, но я, дорогие мои, признаю с вам, все, что они тут надо мной делают...» Показалось бы мне слаще меда, если б только знать, что и здесь я, подобно доброму рыболову, уловил несколько душ. Леска моя порой натягивалась. Я чувствовал, рыба клюнула. Думаю, вы останетесь не одинокими. После этого суда вас станет больше». Платон спросил удивленно. «Ты, учитель, и здесь улавливал души?» Сократ засмеялся. «Да разве я умею не делать этого в любых обстоятельствах?» «Но, дорогой...» Платон решил высказать хоть немного из того, что его пугало. «Ты боролся с обвинителями, как борец в Палестре. Ломал им хребет, наносил удары. Да с какой страстностью! Мы просто поражались!» «А что?» Они что? Миловались со мной, как со своим любимчиком, — возразил Сократ. Критон, старейший друг Сократа, мог себе позволить больше других. И все же ты слишком строптив. Присяжные привыкли, чтобы обвиняемые были смиренны, от осанки до речей, чтобы они молили о сострадании, мягкости, снисхождении, просили подумать об их семье и... — Этого вы ждали от меня, — удивился Сократ. — Нет, конечно, — ответил Платон, — но ведь ты всегда стоял за умеренность. Куда же она подевалась сегодня? — Двести сорок четыре, двести сорок пять, — донесло со стороны счетчиков. Счет приближался к роковой цифре. — Да, умеренность в наслаждениях. В еде, питье, ласках, да, это я всегда советую людям и сам стараюсь соблюдать. Но когда речь идет об истине, Платон, когда речь идет об истине, гоните от себя умеренность, как волка от стада. Сократ стал задыхаться. На виске его выступила извилистые жила, темная от крови. Он глубоко перевел дух и продолжал с еще большим жаром. Истину не защитишь мягкими словами. Даже самой страстной горячности нелегко отстоять истину, когда против нее власть. А о чем шла здесь речь? О Сократии или об истине? Вот, видите? «Но они не простят твоей страстности, дорогой», — сказал Платон. «Ты бы должен постараться, если уж не оправдание добиться, ты хотя бы наименьшего из наказаний».